Из Эксмо. Дарья Донцова. Вставная челюсть щелкунчика. Читает Олеся Масальская. Глава первая. Хотите узнать, как выглядит изнутри гигантский муравейник, в котором живут сумасшедшие насекомые? Загляните в самом конце года в любой торговый центр. Вот уже несколько лет подряд я даю себе обещание, что в ноябре займусь приобретением сувениров для всех друзей. Тщательно составляю список подарков, кладу его в кошелек и... Вспоминаю о нем 30 декабря, когда орды таких же непредусмотрительных людей, как я, Вела Тараканова, штурмом берут прилавки. Я остановилась посреди галереи. Ох, зря сравнила магазин с муравейником. Думаю, трудолюбивые мурашки не носятся по родному дому, толкая перед собой тележки, доверху набитые всякой ерундой. «Наталья, давай быстрее в отдел электротоваров. Там скидки на аэробруки!» — заорал стоявший рядом со мной мужчина. Петя, а что это за фигня такая?» — спросила его спутница. «Аэробруки эти зачем? Что с ними делать надо?» «Не знаю, отстань с глупыми вопросами!» — зарычал муж. Без тебя мозг вскипел. Слышишь, что говорят? Семьдесят пять процентов минус. Почти даром отдают. Купим один аэромрук или аэропрук твоей матери, второй моей и гора с плеч. Аэробрук, поправила супруга. И что они с ними делать будут, Петя? Не знаю, фыркнул Петр. Не моя забота. Я внимание проявил, подарил. Они пусть разбираются, куда лабуду девать. «Нельзя им одинаковое дарить», — возразила жена. «Твоя мать, обидчивая, как подросток, узнает, что ей со сватьей одно и то же под елку сунули и...» «Захлопнись, Наташка», — приказал супруг. «Твоя мать гиенна огнедышащая. Она с моей Мамулей из-за вредности характера не общается. Не узнает никогда, что им всучили». «Моя мама святая», — возмутилась Наталья. «А твоя змея в мармеладе. Всем улыбается, а потом...» Пётр пнул тележку ногой и убежал куда-то в углубь стеллажей, забитых товаром. С воплем «Правда, глаза колет», жена бросилась за ним. «Внимание! В отделе спорттоваров 98 скидка на ласты!» загремела с потолка. «Тотальная распродажа! Купившему три пары, четвёртая в подарок! Модная расцветка, розовый желток, нанотехнологическая застёжка» Они безразмерные, прекрасный подарок для всей семьи. Папа, мама, бабушка и дедушка. Ласты надевайте, весело гуляйте. Только один час. Только у нас. Очень выгодно. Вы экономите 98%. Джингл Бэллс, Джингл Белс, Новый год приходит к нам. Ласты он приносит вам. Я замерла с открытым ртом. Ощутила толчок в спину, обернулась и увидела потную красную женщину, которая, бормоча себе под нос «Ласты, ласты, ласты!» неслась вперед. Я рванулась за ней, почти добежала до спортивного отдела и притормозила. «Вилка, очнись! Зачем тебе в разгар зимы приспособление для плавания? Да еще цвета розовый желток!» а нанотехнологическая застежка, скорее всего, обычное маленькое крепление. Я впала в гипнотическое состояние, заразилась от толпы желанием купить абы что по дешевке. «Джингл-беллс, джингл-беллс!» — понеслось с потолка. «Хэппи Новый год! Всем подарки он несет! В отделе игрушек телескопический ластик! Скидка 79%!» Оригинальный дизайн. Вкус клюквы в сахаре. Лучший новогодний подарок детям. Я, скинув с себя оцепенение, вызванное рекламой Ласт, снова впала в каталепсию. Ластик со вкусом клюквы в сахаре? Вроде им стирают следы карандаша, или кто-то пьет чая в прикуску с резинкой. Все перед приходом Деда Мороза сошли с ума. Мама, хочу праздничные уши! Произнес тоненький детский голосок. Я повернула голову и увидела семейную пару с тремя детьми. мальчиком лет тринадцати, очень высокой девочкой, примерно на год постарше, и дошкольницей, одетой в ярко-розовые свитеры с надписью «Барби» и тёмно-синие джинсы. «Мама!» — ныла малышка. «Праздничные уши! У всех есть, а у меня нет! Хочу!» Мать, перебиравшая на полке кружки, оторвалась от увлекательного занятия. «Где их берут?» Дочка показала пальцем на контейнер, из которого торчали ободки с прикрепленными к ним на длинных пружинах двумя большими разноцветными кругами с пришитыми по краям бубенчиками. «Вот, хочу!» «Леша, возьми ей пару», — попросила женщина мужа, который стоял, опершись на набитую всякой всячиной тележку. Супруг перевел взгляд на ценник. «Четыреста рублей? Да никогда!» Губы крошки начали кривиться, ее глаза наполнились слезами. «Хочу!» «Желание развивает характер», — отрезал отец. «Можешь обораться, Светка, но ты их не получишь!» Капризница села на пол и зарыдала. Девочка постарше закатила глаза и отошла в сторону. Мальчик остался около родителей. «Леша!» — зашипела жена. «Тебе жалко четыре сотни? Это цена нашего спокойствия. Если Светка сейчас эту дрянь не получит, она будет рыдать, изведет всех. В конце концов, ты сам ей что угодно дашь, лишь бы замолчала». Алексей выпрямился. «Катерина...» Четыреста целковых с неба в рот не падают. Я нефти народа не ворую, деньги у пенсионеров не тырю. Ой, перестань! Отмахнулась жена. Подумаешь, четыреста деревянных? Хочу! Рыдала Светлана. А мальчик наклонился к сестре. Пошли, куплю тебе ушки. Сестренка засучила ногами по полу. «У тебя денег нет!» «Есть!» — возразил подросток. «Целых пять тысяч!» «Так!» — грозно произнес отец. «И где ты их взял? У матери из кошелька спер? Отвечай, Никита!» «Заработал!» — пояснил сын. «Я чищу по утрам Майоровым и елкиным машины от снега. Осенью мыл их тачки. Вот и насобирал!» «Во богатый сволочи!» — возмутился Алексей. Самим лень так детей нанимают. Но я им все скажу». «Не надо, папа», — испугался Никита. «Я заработка лишусь». «Об уроках думать надо, а не о деньгах», — разозлилась в свою очередь мать. «Попроси у меня, я тебе дам». «Просила, а ты не даешь», — возразил мальчик. «Говоришь, отец копейки зарабатывает. Ты о шубе сто лет мечтаешь, а никак ее не получишь а «А-а-а-а!» завизжала Светлана. «У всех уши!» Брат взял из контейнера один ободок с ушами на пружинах. «Двигаем на кассу!» Малышка живо вскочила и ринулась вперед. «Кит, лови сестру скорей!» велела мать. «Еще потеряется, ищи ее потом!» «Не смей покупать ерунду!» заорал отец. «Нельзя поощрять капризы! Светка и так у нас на голове сидит!» «Запрещаю тебе брать эту хрень!» Никита, успевший отойти на некоторое расстояние, обернулся. «Ты не можешь приказывать, как мне распоряжаться собственноручно заработанными деньгами. Я не у тебя рубли беру, сам их заслужил. Тебе жалко светки барахло купить, а мне нет. В чем проблема? Не вижу ее». «Ты не видишь проблемы, потому что дурак!» вскипел родитель. «Ты обязан старших слушать!» «Я умнее, значит...» «Папа, кем работает палочник?» Неожиданно спросил Никита. Алексей снял с себя куртку и бросил ее в тележку на гору товара. «Ну, ты спросил. Палочник делает палки, ежу понятно». Подросток рассмеялся. «Папа, палочник нигде не работает. Это насекомое, еще его называют листовидкой. Палочник, домен...» эукариоты, царство – животные, тип – членистоногие, подтип – трахейнодышащие, надкласс – шестиногие, класс – насекомые, подкласс – крылатые насекомые, инфракласс – новокрылые насекомые, отряд – привиденьевые. Отец застыл, а мать разозлилась. Умный слишком. К чему ты нам все это говоришь? Не на уроке ботаники находишься. Биология. — поправил сын. — Папа сказал, что я обязан его слушаться, потому что он умнее. — Да, — прошептала Екатерина. — Тот, кто пока нифига не знает, обязан разума умного человека набираться. — В моей голове намного больше информации, чем у отца, — парировал Никита. — Я разговариваю на трех языках, победил на всех Олимпиадах в этом году. А папа с ошибками слова «корова» пишет. «Так кто у кого разуму набираться должен?» Екатерина уперла руки в боки, а Никита быстро нырнула в толпу покупателей и исчез. «Твое воспитание!» — зарал Алексей. «Отдала парня в школу для гениев, и вот результат! Отсухами, старших не уважает! Ты хреновая жена, тупая хозяйка и дура мать!» Алиска двоечница, Никита себя умнее всех считает, младшая избалована до крайности. Зачем нам Светка вообще нужна была, а? За каким хреном ты ее родила? Все, хватит. Разбирайся с бардаком сама, я ушел». «Куда?» – испугалась Екатерина. «Лешенька, успокойся». «Да куда хочу, туда и иду!» – зарал супруг, схватил куртку и пошел по центральному проходу вперед. «Лёшенька, оставь кошелёк», — попросила жена. Муж обернулся. «Во, всё, что тебе от мужика надо. Деньги. Остальной не колышет. В квартире грязь, обеда нет. Дети от рук отбились. Тёща мозг съела. Муж уходит, а ты про рубли беспокоишься. Ну и кто ты после этого?» «Завтра Новый год», — залепетала Екатерина. «Подарков детям, маме, полная тележка. Мне на кассе нечем расплатиться. Не сердись!» «Вечно ты мне недовольна, что не сделаю все плохо. Ты мне жить не даешь!» Отрезал муж и исчез в толпе. «Лешенька!» Кинулась вдогонку Екатерина, споткнулась о колесо тележки, упала и заплакала. Я в этот момент выбирала чашки с изображением елок, Увидела упавшую женщину, подошла к ней, помогла подняться и сказала ⁇ Успокойтесь ⁇ Он меня бросил, заливалась слезами Екатерина, но говорил гадость и ушел. То, что он сказал, неправда. Я хорошая хозяйка, дома чисто, в холодильнике полная кастрюля, деньгами экономно распоряжаюсь, ни копейки зря не потрачу. «Никита меня с шубой попрекнул, ну, прав он, хочется мне норку светлую, такую, колокольчиком, вон как кутой бабы, видите?» «Красивая шубка, да?» Я покривила душой. «Очень». Екатерина выцарла нос. «Оглянитесь вокруг, все в мехах, а я в убогом пуховике. Неужели не заслужила хоть полушубок из норочки, крохот до талии?» Я попыталась утешить расстроенную женщину. «Монто не главное в жизни. Я вот в обычной куртке и прекрасно себя чувствую». «Вы сколько лет замужем?» спросила Катя. «Детей много?» «Совершенно свободно», ответила я. «Ни супруга, ни наследников». «Тогда вам можно оборванкой ходить», вздохнула Катя. «А я солидная дама, многодетная». «Разве красиво Алексей поступил? Оставил меня без денег». «А я есть хочу, мы тут уже три часа ходим». У собеседницы в сумке зазвонил мобильный, она его вытащила. Я покосилась на трубку. «Похоже, не все у Кати так уж плохо. Такой телефон не всякий себе позволить может». «Никита, вы где?» «Ага, ага. ну ладно, хорошо». «Не знаю, где-нибудь похожу». Екатерина положила телефон в карман. Кит, конечно, слишком собой гордится и за словом «в карман не лезет», но он добрый, учится в школе для особо одаренных детей, гений. Ему тринадцать, а он уже в одиннадцатом классе. Купила свете уши и повел ее в игры «Городок». Сказала, что они там часок побегают. Алиска, как всегда, обиделась и куда-то заныкалась. «Ну почему они так со мной поступают?» Вечно мать во всем виновата. Леша психанул, но дети-то и правда капризничают. Неужели непонятно? Светка, конечно, избалованная, но наказали, получается, меня. Голова кружится. Кофе выпить надо, а муж ни рубля не оставил. Почему бы ему не подумать, что я устала и мне надо где-то посидеть? Никита сейчас сестру развлекает, Алиска постоянно губу оттопыривает, дуется и ко мне с претензиями. Кито купили ботинки, а мне? Светки дали мороженое, а мне? Я просто больше не могу, устала от них. Вы еще Галину Сергеевну, мою мать не видели? Она с нами в магазин увязалась. Хорошо, что отошла за журналами. Мать меня до сих пор воспитывает. Все я не так делаю, не за того, замуж вышла, неправильно с детьми себя веду. Я, по мнению родных, самая плохая, глупая, ленивая, поэтому мне даже шубка не положена, коротенькая. Катя всхлипнула и начала вытирать ладонью слезы, катившиеся по щекам. Я показала на небольшое кафе. «Давайте чаю попьем?» Катя всхлипнула. «Хорошо бы, но Леша кошелек унес». «Я приглашаю вас», — улыбнулась я. Одной как-то не хочется сидеть. «Неудобно, мы же не знакомы», — пробормотала Екатерина. Я протянула ей руку. «Виола Тараканова пришла купить сувениры на Новый год. С наступающим вас! Давайте отметим предпоследний день декабря вкусным напитком с пирожными. Сегодня я вас угощаю. На будущий год вы меня в это же время в кафе позовёте». Катя мигом повеселела. «Спасибо». «Согласна». «Я Екатерина Горюнова».